Лучшие люди того времени, по-видимому, сознавали нехристианское начало рабства и еще при жизни своей отпускали на волю своих холопий. Так Сильвестр в своем малом домострое идет далее полного домостроя и рассказывает, что всех своих работных он освободил и наделил, выкупал и чужих рабов, чтобы дать им свободу, и все его домочадцы живут у него по своей воле, будучи свободными». Многих сирот и холопи обоего пола он вскормил в своем доме и научил, к чему кто способен, кого грамоте и книжному делу или иконному письму, кого серебряному мастерству или другому рукоделию иных торговле. А жена его воспитала многих бедных девиц, научила рукоделию и всякому домашнему делу и повыдала замуж, а парни они поженили. И все они теперь свободные живут своими домами. Одни занимаются промыслами, другие торгуют. Некоторые наиболее грамотные уже сделали с диаконами и священниками или диаками и подьячими. Сильвестр в особенности увещевает своего сына беречься пьянственного недуга, соблюдать законный брак и никому не давать на себя ни в чем ни кабалы, ни записи. В примере он указывает на себя, ни за кого он не давал поруки, а потому никогда ни с кем на суде не бывал. Если что покупал, то платил без волокиты, а если продавал, то без всякого обмана, в случае его товар кому не полюбится, то брал его назад и деньги возвращал. Относительно брачного жития он говорил сыну, «Я не знал другой женщины, кроме твоей матери». Наставление домостроя об отношении мужа к жене приводят нас к вопросу о положении женщины в древнерусской семье вообще. Одним из важнейших последствий татарского ига было менее свободное состояние женщины на Руси, чем в прежние времена. Вместе с огрублением нравов, естественно, высшие классы стали прятать женщину, особенно девицу, от общения с посторонними мужчинами, и по образцу восточному начало развиваться теремное уединение. Браки стали заключаться не по взаимной склонности и предварительному знакомству, а устраивались родителями при посредстве свах, не спрашивая согласия детей. При деспотизме мужа как главы семейства жена заняла совершенно подчиненное, почти рабское положение. В качестве правительницы она наставляла и наказывала домочадцев, но в то же время сама должна была терпеть побои и всякое унижение от мужа, который по понятиям того времени должен был, любя, учить жену, то есть бить ее. Последнее правило распространялось одинаково на все сословия, высшее и низшее. До какой степени сама русская женщина прониклась мыслью, что любовь и побои неразлучны друг с другом, показывает известный анекдот, сообщаемый иностранным наблюдателем Герберштейном. Один иноземец, находившийся в московской службе, был женат на русской, и жена выразила ему сомнения в его любви, так как он никогда ее не бил. Иноземец, чтобы доказать ей свою любовь, начал жестоко ее бить, так что потом она умерла от побоев. Ввиду такого варварского обращения, от которого нередко происходили увечья и выкидыши у беременных, домострой советует мужу учить жену не перед людьми, а наедине, и не бить ее кулаком, пинком и палкой, а постигать плетью, по вине смотря, чтобы и бережно, и разумно, и больно».